Выставка в экспоцентре, которой так готовилась фирма Игоря Горенкова, должна была стать его триумфом. И что же, разве он не вправе пожинать законные плоды своего усердия? Стенд его фирмы – один из самых крупных и впечатляющих, как по разнообразию продукции, так и по дизайну. Действующие модели образцов продукции концерна будут во взрослых людях детей, которые обожают играть в машинки. Посетители глазеют. Представители других фирм почтительно вручают свои визитки. Журналисты берут интервью. Жизнь бьет ключом, успевая только наслаждаться тем, что она дает. Это как для альпиниста постоять на вершине Джома На самом деле Игорь как ни пыжился, не ощущал никакого торжества. Механически отвечая на вопросы и резиново улыбаясь в сторону фотоспышек, он перебирал в уме все обстоятельства – загадки смерти Андрея, которые ему накануне удалось раздобыть. Он, конечно, срочно связался с Мариной и Стасом, но и после того, как в доме покойного все перевернули вверх дном, таинственного диска так и не нашли. Стоило поискать еще на работе, но маловероятно. Судя по тому, что содержимое диска Андрюха не показал даже Дуне, он не решился бы хранить такую вещь там, где на нее мог бы наткнуться кто-нибудь из сотрудников. Скорее всего, Андрей, прежде чем повеситься, уничтожил единственное, что могло бы пролить свет на причины его гибели. Единственная нить, которая осталась, вела к Саше Брызгалову. Надо же, а он даже не обмолвился ни словом. Целый вечер морочил Игорю голову в этом кафе на Захолостной улице, вспоминал прошлое, грузил своими несчастьями, алкоголизмом Игоревой матери, о чем угодно говорил, а вот о самом главном. О том, что встречался с Андрюхой, умолчал. «С какой стати? Что-то тут нечисто. Надо бы поговорить с ним еще раз». «Но как? Что же мне делать?» — терзался Игорь. «Где искать Сашу? Уехал ли Брызгалов в свой, то есть в наш родной Озерск, или до сих пор в Москве? Черт, ведь никаких зацепок. Разве что кафе, где мы сидели вместе, хозяин, по-видимому, его хороший знакомый». Если и в кафе не помогут его найти, придется писать на его старый адрес, в Озерск, или ехать туда самому. В крайнем случае можно пойти и на это. Эта загадка уже зацепила и не отпускает меня. Чтобы ее разгадать, я способен потратить столько денег и времени, сколько понадобится. Беспокойство мучило Игоря. Торчать возле стенда, отвечать на вопросы и улыбаться в таком состоянии становилось все труднее и трудней. Не выдержав пытки, он оставил стенд на своего заместителя, а сам отлучился, решив прогуляться по залам экспоцентра. Кочевал вместе с толпами посетителей из одного зала в другой, бездумно скользя взглядом по выставленным экспонатам. И вдруг Игорь вздрогнул. Клетчатый пиджак промелькнул в толпе. И хотя здраво рассуждая, эту небогатую одежку мог надеть кто угодно, Игорь устремился вслед. Он рассчитывал, что догнать инвалида, если это действительно был Саша, на таком большом открытом пространстве, как зал экспоцентра, получится очень просто. Но не тут-то было. Пространство чинило препятствия. То проход буквально перед самым носом перегораживала целая толпа весело галдящих то ли японцев, то ли китайцев. То спешащий Игорь внезапно сталкивался с парочкой промоутеров на роликах и терял пиджак из виду. То вдруг Саша, теперь Игорь ясно видел, что это Саша, и никто кроме него, шагнув раз-другой своей кривобокой, но быстрой походочкой, сворачивал за угол и исчезал. Из зала в зал спешил за ним Игорь, все более и более ускоряя шаг. Это напомнило вязкие сны, в которых мучительно двигаешься, напрягая мускулы, и все время остаешься на одном и том же месте. «Сашка!» — нестерпел Игорь. «Да стой же ты!» Сашка как будто только этого и ждал. Остановился, обратив к Игорю слегка удивленное лицо. Мол, надо же, какая встреча! У Игоря перехватывало от бега дыхание. У него не было сил выяснять, когда старый друг его заметил, и не было ли это убегание через залы хорошо разыгранным спектаклем. «Сашка, блин, еле тебя догнал!» С трудом переводя дух, выдавил из себя Игорь. «Как хорошо, что мы увиделись!» А я уж голову сломал, где тебя найти. Ты даже координат своих не оставил. Прости, но я не предвидел, что тебе захочется меня разыскивать. Лично мне казалось, что в тот раз мы обо всем переговорили. Нет, не обо всем. Не начинали даже. Почему ты не сказал, что связывался с Андрюхой накануне его смерти? Сашка только плечами пожал. Ну, не так, чтобы накануне. Но мы с Андрюхой вообще много общались. Уже больше полугода. Он что, не говорил? Нет. Как же вы встречались? Разве он в Озерске ездил? Или ты в Москву приезжал? Какой смысл мотаться за тысячи километров, когда на дворе двадцать первый век? Интернет-то на что? Чудеса, а я ничего и не знал. Слушай, Сашка, а он тебе ничего не писал? В смысле, почему он вдруг решил на себя руки наложить? Саша снова пожал плечами, на этот раз демонстративно. Но Игорь не отставал. «Что за адрес ты ему сообщил? Почему он в этом раскаивался? Саша, это очень важно!» «Помнишь кабак, где мы с тобой сидели?» Резко, почти грубо перебил его Саша. «Приходи туда вечером, часам к восьми. Извини, спешу». И все такой же стремительный и перекошенный, точно утлый корабль, преодолевающий штормовые волны, поковылял прочь. Что-то в Игоре хотело остановить его, схватить за плечо, потребовать, чтобы он выложил все, что знает, сейчас же не откладывая. Но Игорь пересилил это неразумное желание. В конце концов, до восьми часов вечера он как-нибудь дотерпит.